Tok. «Студия медиакнига представляет. Наталья Мамлеева. Мой сводный лед Читает актриса Алла Чёвшек. Глава первая. <ы> <rhy -umbers> «Эй, мисс Фиаско, куда так спешишь?» р вот только его здесь не хватало. Итак, погода сегодня выдалась не самая радужная. Слишком снежно, дорожки Академии не успевают чистить, не говоря о том, что ветер буквально сносит с ног». Не зря неделю до Нового года назвали «лютой». Но, кажется, куталась в шарф и спешила в Академию только я. Скосила взгляд на со мной парня. Кошмарная ледышка чувствовала себя уверенно и вольготно даже при промозглом зимнем ветре. Ни одной снежинки в идеальной прическе благодаря его стихийной магии. Все такое же великолепный, Высокий, широкоплечий, одеться голочки. Но главное — это высокомерное выражение физиономии. Мысленно досчитал до трех, чтобы не превратить снег под его ногами в воду. «На экзамен, Эквуд, мы с тобой на одном курсе. Позволь напомнить. Не пойму, почему ты не спешишь. Мы опаздываем». «Экзамен? Точно!» Театрально стукнул себя по лбу парень и широко охмыльнулся. «Сдам. Какой предмет?» «Как же он меня бесил! Особенно тем, что я прекрасно понимала, сдаст, даже неподготовленным сдаст». Потому что это великолепно непрошибаемый, то есть непобедимый лед, лучший студент Академии, мечта всех девушек и мой личный кошмар, от одного вида которого у меня скрипели зубы. От злости, разумеется. Особенности стихийной магии. Напомнила я и ускорила шаг, но парень все равно меня догнал и даже положил руку на плечи. Тут же сбросила наглую конечность и прожгла ледышку взглядом. Я все время думала, что же в нем бесит больше? То, что он мой сводный братец, который постоянно меня поддевает, или то, что он потомок великих ледяных драконов, такой великолепный, всесильный, потому что ему все дается легко. Даже прикладывать усилия не приходится, но при этом строит из себя самого великолепного. Но ничего, я не сдамся, я не позволю ему быть лучшим. Докажу, что человеческие могини тоже кое на что способны. В этом семестре я точно сдам экзамены на высший балл. «Произнесла я. И у тебя больше не будет поводов называть меня мисс Фяска». «О, поводов в любом случае останется предостаточно. Вот только...» — парень наклонился ниже, опалив меня морозным дыханием. «Ты всегда будешь за моей спиной». «То есть вторая?» Я не сразу нашлась с ответом «очарованное запахом морозного утра, всегда исходящим от братца, когда ты встаешь рано-рано и подходишь к стеклу» на котором за ночь Мороз нарисовал восхитительные узоры из иния. Это даже не запах, а ощущения, прохлады и волшебства, и они так сильно не подходили этому проклятому Эквуду. «Когда-нибудь я встану впереди». «Этому не бывать», — прищурился парень, находясь непозволительно близко, выдыхая пар на мои губы. «Да он издевается». Я непроизвольно подалась вперед и, смутившись собственной реакцией, щелкнула лирея по носу. Парень распахнул от изумления глаза, мол, «Девчонка, как ты посмела Тот «То-то же». Хмыкнула и побежала в основное здание академии. На лестнице под навесом стряхнула с дубленки снежок, сняла шапку и поспешила внутрь. Сдав верхнюю одежду в гардероб, направилась на второй этаж, в 220-ю аудиторию. Здесь уже собрался весь курс, старательно штудируя конспекты. На мое приближение они даже не отреагировали, а вот стоило подойти нашему небожителю и, прошибаемому льду, как все взгляды тут же устремились к нему. Парни поспешили поздороваться, а девушки подвострастно улыбнуться. Пфу! Я стала рядом с соседкой по комнате Иглаи Зайрат, темноволосой и жгучей извейкой, которой были влюблены почти все парни в академии. Она сильно оттеняла мою внешность, и на ее фоне я оказалась гадким утенком. «Да-да, той самой лучшей подругой, на фоне которой Иглая выглядела еще роскошнее, но это не мешало нашей дружбе. Рядом с соседкой стоял Эрмис Торт, высокий долговязый парень со светло-карими глазами, больше даже желтыми, из-за чего его взгляд иногда казался змеиным. В роду Эрмиса когда-то водились драконы, но никому из его ныне живущих родственников способность к перевоплощению не передалась». Зараза Эквуд вот и тут выделялся, являясь одним из сильнейших воплощенных драконов. «Нет-нет, это была претензия не к нему, просто за друга было обидно. Почему некоторым в жизни все а эти некоторые, те еще зазнайки, а некоторым лишь крохи, хотя они чудесные друзья?» «Эх, вот потому он в тебя и влюблён», — прошептала подруга со вздохом, привалившись к стене. «Потому что ты не бегаешь за ним, как собачка, и не строишь глазки». «Игла я...» «Да не влюблён он в меня». Неужели и ты веришь в эти безумные слухи? Мы друг друга на дух не переносим. Никто в Академии не знал о наших родственных взаимоотношениях, поэтому еще с первого курса наша обоюдная ненависть нарекли проклятой любовью и ждали замиранием сердца дальнейшего развития. Просто они не видели, как он мне ведро с водой на голову выливал, а потом спрашивал, почему такая смелая водница, как я, не остановила поток. «Да, это было на первом курсе. С тех пор Лерей повзрослел, однако у меня хорошая память. И простить многие выходки я ему не могла. До сих пор». «Ты еще не видела счетчик в холле?» — Ленна спросил Эрмис. «Какой счетчик?» — насторожилась я, подавшись вперед к друзьям. «Чувствовала мое сердце подставу. Ох, чувствовала!» Фильм Шепард решил устроить тотализатор. Поцелуетесь вы на предстоящем снежном балу или нет? сдала однокурсника подруга. Я стрельнула взглядом в противного конопатого рыжего задоваку, не понимая, как он еще не вылетел из Академии, должно быть, благодаря угольным родникам своей семьи. Там отчитывается время до поцелуя, а также делаются ставки, продолжила Иглая. К слово, число тех, кто считает, что вы поцелуетесь, значительно превышает сомневающихся. Поэтому я вложилась во второй вариант, чтобы вывести побольше денег. Ты уж не разочаруй, держись от Алирея подальше. Я рада, что ты так веришь в меня, улыбнулась я, хотя мне хотелось побиться головой об стену. Но вот как можно было такое чудить? Какая лотерея? Какой счетчик? Да я скорее с ночным горшком поцелуюсь, чем с алиреем Впрочем, деньги лишними не бывают. А может, тоже поставить некоторую сумму против? Я тоже поставил против. Прищурился Эрмис. «Ты прелесть, лучший парень на свете». Реакции друга я не застала, отвлекшись на братца. Лерей рассмеялся в другом конце коридора. Я покосилась в его сторону. Собрал вокруг себя парней и девушек, и им байки. Мы встретились взглядами. Этот гад широко улыбнулся. Вот вечно выводил из себя даже своей нахальной улыбкой, бесящей меня больше всего. Единственное, что было в нем красивого, — это глаза». Льдисто-голубые, настолько глубокие, что, казалось, я хожу по тонкому-тонкому льду и вот-вот провалюсь в бездонное озеро. Внезапно рядом зачирикали. Я обернулась к лестнице. Оттуда через холл летели две маленькие бумажные птички. Одна из них села на плечо Лерея, вторая — на моё. Мы недоуменно переглянулись и приготовились слушать послание. «Студентка Ильяна Хайверт, вас вызывает к ректору срочно!» «Но у нас экзамен!» Вон уже преподаватель дверь открыл, приглашая первых жертв. Но делать нечего, раз ректор вызвал, надо идти. Что ты натворила? прищурилась Иглая. Ничего, искренне ответила я, но меня гложет нехорошее предчувствие. Может, ректор тоже решил сделать ставку в тотализаторе? хмыкнула подруга. Только перед этим решил убедиться в искренности ваших чувств, чтобы ставка не прогорела. Вот и вызвал. Не говори ерунды. — фыркнул Эрмес и бросил на подругу раздраженный взгляд. Иглай закатила глаза, а я, повздыхав, побежала к ректору. Лерей подождал меня у лестницы. «Что ты натворила, Хайверт?» «С чего ты взял что я?» — недоуменно спросил я. «Тебя ведь тоже вызвали». «Меня вызвали исключительно как твоего опекуна, чтобы не приглашать в Академию родителей. Я в этом уверен. Я лучший студент, в отличие от тебя». «Это еще неизвестно. Экзамены впереди», — поджала я губы. «И вдруг меня вызвали, как его опекуна?» «Я на два месяца старше. Это невозможно. Идем, ходячая проблема». Ты чего он ко мне прицепился-то, а? Вечно обзывает, не дает покоя, еще и смотрит этими своими потрясающими глазищами. Иногда в моей голове рождался кровожадный план по пересадке эквуду самых обычных карих глаз. Тогда я бы точно им не любовалась. Не но короткие мгновения». «Удивительно, но до кабинета, ректора мы дошли без лишних разговоров, хотя я была уверена, что Лерей не сдержится и скажет мне что-нибудь обидное». «А он нет», — сдержался. «Умеет же гад, когда хочет, но совершенно не пользуется». Приемную уже ждала милая секретарша, мисс Розали. Невысокая, с вечным пучком на голове и в круглых очках, за которыми она прятала потрясающие зеленые глаза. «Добрый день, мисс Розали». Улыбнулась я и достала небольшую плиточку из сумки. Это вам, к чаю. Девушка улыбнулась и поблагодарила. Ей многие таскали шоколадки, потому что она была милейшим человеком на свете. А еще с ее помощью можно было узнать расписание зачетов и экзаменов заранее. По очень-очень большой дружбе, разумеется. Мисс Розали открыла дверь ректорской. Проходите, лорд Гринверс, уже вас ожидает. Поблагодарив, мы с братцем прошли вперед но застряли в дверях. И он и я хотели пройти первыми, поэтому толкались и не пускали друг друга. Ректор кашлянул, привлекая к себе внимание, и мы с братом тут же отпрыгнули в разные стороны, чудесным образом оба оказавшись в кабинете. «Присаживайтесь, студенты». Мужчина указал на два кресла впереди. «Одно массивное, кожаное, роскошное, а второе помельче, спинка короче, в общем, не такое презентабельное». Мысли рэм одновременно бросились к первому — Но этот гад успел раньше, поэтому я едва не села ему на колени, но вовремя увернулась и грациозно приземлилась на оставшееся кресло. Кому нужно это кожаное? «Давно надо его поменять», — пробормотал себе под нос ректор и вздохнул. «Итак, у меня для вас задание. Сверхважное и ответственное. Готово?» Мы даже переглянулись с Лиреем, а в обоих глазах читалось удивление. «Нам доверяют что-то важное?» «Да я бы нам и живность какую-нибудь не доверила, не то что важное. Нет, одно и мне, конечно, а вот вместе — это сущий кошмар. Мы уничтожим не просто предмет, а даже его упоминание в истории». «Мы слушаем, лорд Гринверс», — наконец надменно произнес братец. «Чудесно, чудесно. Вы ведь знаете, что снежный бал уже через неделю. Его подготовкой в этом году занимается целительский факультет. Но они сломали артефакта которые должны были стать символами этого года. Поэтому срочно нужны новые символы. Было решено сделать их из парных браслетов, как в позапрошлом году, помните? Мы с Лерейм одновременно кивнули. Мы тогда были зелеными первокурсниками, и моего братцы выбрали принцем. Традиционно принца выбирает заранее, а уже на балу он объявляет свою избранницу и дарит ей символ зимы. И почему-то Рэй еще на первом курсе решил, что это забавно, сделать свою соперницу своей избранницей. О, он гонялся за мной по всему залу, пытаясь нацепить на меня браслет, чтобы я стала его принцессой. Но в итоге я увернулась, и он случайно нацепил браслет на Джизель, полненькую высокую девушку, в роду которой были великанши. И весь оставшийся вечер она таскала его на себе. Хорошие были времена, я даже улыбнулась. Дело в том, что снежные артефакты, изготавливаемые к балу, связывают принца и принцессу до рассвета. Романтическая магия, способствующая сближению двух сердец. Уверена, в тот год Лерей задумал что-то дурное, поэтому я избежала от него. Еще чего, провести с этим зазнайкой почти сутки. Бррр, даже в страшном сне такое не привидится. До сих пор помню, как весь первый курс, приезжая на выходные или каникулы домой, Я пряталась от него, потому что он то жука мне в тарелку подложит, то конспекты мои сожжет, так что приходилось их по памяти переписывать. То высмеет меня за неуклюжесть. В общем, эпизодов для моей неприязни хватало. Помним, наконец, одновременно ответили мы, ненадолго погрузившись в воспоминания. Прекрасно, теперь, к сути, в этом году браслеты должны зачаровать вы. Минута на осознание. Как? «Мы». «А других кандидатов не нашлось?» — спросил братец, и я даже кивнула в ответ, проявив удивительное единодушие с Эквудом. «Вы ведь знаете, что традиция такая. В подготовке снежного бала должны участвовать исключительно студенты». «Ваша прихоть, ваши проблемы, иными словами. Но не я была сторонницей введения снежного бала, а многие поколения до нас. Вот пусть они и отдуваются. Нам-то за что? Я бы без танцев обошлась». «Мы не согласны», — одновременно выдохнули мысли Рэм, и продолжил уже он. «Вы посмотрите на Хайверт. Да нас с такой сложной магией не справится». Сверкнула на него взглядом. «Гад! И чего мной прикрываться?» «Да, я намного слабее его, но это не повод выставлять меня неумехой перед ректором. Между прочим, я не уступаю Эквадо по успеваемости». «Вот поэтому в пару к ней идете вы», — хмыкнул Гринверс. «Лучшие студенты Академии. Неужели вы не сможете? Уверен, вам такое под силу, более того, только вам и под силу». Поняв, что лезть на нас не действует, продолжил уже серьезно. «Я уже все решил, указ подписал, пути назад нет». «Но ведь это решение можно обжаловать как неправомерное?» — уточнила я и нахмурилась. «Можно подать жалобу в совет попечителей». Ничто не должно отвлекать нас со студентом Эквудом от экзаменов. Целительский факультет не жалуется, хотя они тоже из-за подготовки к балу отвлекаются от учебы. Парировал ректор и уже более миролюбиво, но при этом еще более подло добавил. В конце концов, ваш отказ может отразиться в ваших дипломах в графе «Неконфликтность». Вся академия за три года устала от ваших бесконечных перепалок. Вы видели счетчик внизу? Я прикрыла глаза, а братец недоуменно вскинул брови. О, -о, о ему еще не сказали. Если не научитесь взаимодействовать, будет жирный минус в дипломе. Как вы понимаете, это понижает ваши шансы на поиски работы. А вы, студент Эквуд, можете не попасть на стажировку в особый отдел Министерства магии. Братец напрягся. Это была его мечта. И единственное, к чему я никогда не цеплялась, а даже уважала — «Мечты и цели должны быть у каждого». «Это шантаж», — буркнула я. «Это ваши перспективы в случае отказа». Парировал ректор и запустил пятерню, светло-каштановые волосы, уже тронутые сединой. «Так а, каков ваш ответ?» Мы молчали. «А что сказать? Никто из нас не хотел плохой отметки в дипломе. Мы из кожи вон лезли, особенно я, естественно, так как лиры все давалось легко чтобы там стояли одни отлично». Наконец ректор удовлетворенно кивнул, открыл верхний ящик стола, извлек оттуда серебряные браслеты с морозными узорами и положил перед нами. Я смотрел на них так, словно металл в любой момент мог превратиться в двух маленьких вертких змеек и придушить нас. По крайней мере, именно такое отношение было к этому странному заданию. «Зачаруйте, отчитайтесь и вручите принцу Бала. «Так это буду я». — хмыкнул самоуверенно Лерей. И, к сожалению, самоуверенность эта была небезосновательной. «Мне для самого себя браслеты готовить, а потом самому себе вручать?» «Вы верно уловили ход моих мыслей», — едко прокомментировал ректор. «Свободная студентка вот, а вот вас, студентка Хайверт, я попрошу остаться». «Ну и какую гадость мне еще решили подарить?» Лерей, подозрительно прищурившись, Поднялся с места и вышел из кабинета, а я осталась под приницательным взором ректора. Что-то случилось, Лорд Гринверс? Да, студентка, у меня к вам сверхважное задание. Еще одно чуть не вырвалось у меня, но я вовремя прикусила язык и вежливо полюбопытствовала. И в чем заключается ваше задание? Надеюсь, не вытирать сопли, братцу, или позаботиться о нем, стать его личным рабом на эту неделю? Видите ли! «Академия Гасперс на юге пришлет нам необычный подарок к зимнему балу». Я вцепилась пальцами в подлокотники. «Только не это. Студенты Гасперса любят ставить эксперименты, а если какой не удается, сразу же высылают его в качестве презента. В прошлом году нам отправили бегемота. Да не обычного, а курящего трубку и возлежащего на пуховых перинах. Прозвали его Чешир. Не помню уже почему». К счастью, едва наступила весна, у бегемота проснулись корни, и он потребовал доставить его в болото, где благополучно забылся. Выдохнули все. Видимо, ректор тоже вспомнил Чешира, поэтому отвел взгляд и прокашлялся. «Ну, и какая напасть меня ждет в этом году? Слон? Жираф? А может, они вернули к жизни мифического единорога? Выдумщики, чтобы их...» «Как я понимаю, я должна позаботиться о новом звере?» «Да...» Облегченно выдохнул ректор, что ему не пришлось произносить просьбу вслух. «Вы все верно понимаете. Обустройте ему жилище, озаботьтесь провизии и, главное, его досугом. «И что это за зверь?» «Пока не знаем. Будет сюрпризом». «Простите, но когда я все успею? У меня еще экзамены. Почему бы не попросить одного из преподавателей?» «Студентка Хайверт. Презент из Гасперса отправлен от студентов студентам». Поэтому педагогический состав не имеет к этому никакого отношения. Понятно. То есть никто не согласился брать на себя такую ответственность, а платить ему за сверхурочный ректор не согласен. Поэтому можно эксплуатировать бедных студентов, которым все равно нечего возразить. И денег платить не надо. Хм, хитро. «Я просто несколько волнуюсь за свою успеваемость ввиду дополнительного задания для нас со студентом Эквудом», — рассудила я. Ректор побарабанил пальцами по столу, будто на что-то решаясь. Неужели избавит меня от работы над браслетами? Да я лучше слона лично перенесу в загон, чем буду с Лиреем артефакт зачаровывать. Хм, я подумаю о том, какие предметы можно проставить вам авансом. Немного разочаровал меня глава академии. Все, идите. А завтра отправляйтесь в кабинет почты и получите посылку. Расписаться не забудьте. А если там жираф, и он не поместится в двери кабинета Макпочты? Хм, решим, завтра идите, опоздайте на экзамен. А его нельзя зачесть в счет новой нагрузки? К сожалению, с профессором Тайлуджем договориться не получится. Так я и знала. Выходила из кабинета ректора в самом мрачном настроении. Да, попал так попало. Но едва я оказалась приемной, меня ждал еще один куда более важный сюрприз. Я даже не сразу поняла, как мне быть, и просто изумленно спросила. «Мама?»